Заграничное обучение Наконец, и начатки образования кое-как привязывали высшие классы русского общества к тому же миру. При Петре в первую половину царствования, когда еще было очень мало школ, главным путем к образованию служила заграничная посылка русских дворян массами для обучения. Некоторые добровольные или по указу странствовавшие по Европе, уже будучи семейными людьми, в летах записали свои заграничные наблюдения, показывающие, как труден и малоплоден был этот образовательный путь. Неподготовленные и равнодушные, широко раскрытыми глазами и ртами смотрели они на нравы, порядки и обстановку европейского общежития, не различая див-культуры, от фокусов пустяков, не отлагая в своем уме от непривычных впечатлений никаких помыслов. Один, например, важный московский князь, оставшийся неизвестным, подробно описывает свой амстердамский ужин в каком-то доме с раздетой дочистой женской прислугой, а увидев храм святого Петра в Риме, не придумал ничего лучшего для его изучения, как вымерить шагами его длину и ширину а внутри описать обои, которыми были увешаны стены храма. Князь Борис Куракин, человек бывал и в Европе, учившийся в Венеции, попав в 1705 году в Голландию, так описывает памятник Эразму в Роттердаме. «Сделан мужик вылитой медной с книгою на знак тому, который был человек гораздо ученый и часто людей учил, и тому на знак то сделан В Лейдене он посетил анатомический театр профессора Бидлоу, которого он называет «быдлом», видел, как профессор разнимал труп и оказывал студентам его части, осматривал богатейшую коллекцию препаратов, бальзамированных в спиртусах. Вся эта работа научной мысли над познанием жизни посредством изучения смерти привела русского наблюдателя к совету всем кому случится быть в голландии непременно посмотреть лейдонские кориузиты что де доставит многое у веселений несмотря на отсутствие подготовки петр возлагал на учебные посылки за границу широкие надежды думая что посланные вывезут оттуда столько же полезных знаний сколько он сам набрал их в первую поездку Он, по-видимому, действительно хотел обязать свое дворянство, обучаться морской службе, видя в ней главную и самую надежную основу своего государства, как казалось людям, имевшим сношение с русским посольством в Голландии в 1697 году. С этого года он гнал за границу десятки знатной молодежи обучаться навигацким наукам. Но именно море возбуждало наибольшее отвращение в русском дворянине, и он из-за границы плакался своим, прося назначить его хотя бы последним рядовым солдатом или в какую-нибудь науку сухопутскую, только не в навигацкую.